В 1927 году Луначарский как-то в разговоре заметил, что мне, как человеку, близко знавшему Есенина и Дункан, следует написать о них книгу. Луначарский тогда же написал письмо в госиздат, рекомендуя заключить со мной договор. Редактор он брал на себя. Книга была даже поставлена в план. Но тогда я ее так и не написал. Не мог написать, слишком свежи были могилы. Луначарский согласился с моими доводами и посоветовал начать воспоминания издалека, посвятив первый том Москве артистической, дореволюционной и послереволюционной. Выполняя совет Луначарского, я написал сначала книгу «Записки старого москвича», затем начал работу над книгой о Дункан и Есенине, но случилось так, что эта последняя, вернее, часть ее вышла раньше – и была опубликована к 70-летию со дня рождения Сергея Есенина в 1965 году, а в 1966 году «Встречи с Есениным» вышли вторым изданием. Вся книга об Сидоре Дункан и Сергея Есенине была издана через АПН в 1968 году в Лондоне на английском языке и в 1969 году в Нью-Йорке. Записки старого москвича были изданы лишь 1970 году. Жизнь моя сложилась так, что я приступил к этой работе только 20 лет спустя. Пройден долгий путь по реке жизни. В закатный час я подхожу к устью, впереди море, и я тороплюсь засветить последние бакины, мерцающие огоньками далеких воспоминаний по всему протянувшемуся фарватеру жизни. Ах! Промчаться бы берегом вверх по реке, мимо забытых пристаней, чтобы увидеть дорогие разбросанные могилы, заглянуть в наполненные воспоминаниями тихие жилища и шумные освещенные здания из берегов, где раскинулись цветущие сады юности, вновь от самых верховий начать уже пройденный путь. Скольких ошибок и несчастья можно было бы избежать. Я жил в великую эпоху. Я видел и слышал Ленина, был свидетелем всемирно-исторических событий, встречался и работал с замечательными людьми. Я переживал торжественные минуты труда в виде воплощения своих замыслов в сценических образах и на редакционных гранках с манящим запахом типографской краски. 1949-1965 1973 годы. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2005 году. Читал Станислав Федосов.